Глава девятнадцатая. Вскоре после того однажды утром Акаманд появился бледным, под глазами его зарегли синяки. Я спросил, как он себя чувствует, и Акаманд ответил, что лучше не бывает. Но мать его сказала, что ночью впервые за последние годы с ним случился припадок удушья. «Пошлю за доктором», — сказал я, — «думая о том, что наследнику моего царства не подобает обнаруживать не только душевную, но и телесную хрупкость. Но тем временем будет неплохо, если сперва его посмотрит брат. У Ипполита сегодня много дел, завтра утром он отплывает домой, но ему уже случалось помогать мальчику». Я послал за ним. Ипполит прощался с друзьями и явился воистину пропитанной их любовью, словно ароматом лета. Она могла погубить его, эта власть над другими людьми, которую легко было превратить в господство. Приходила любовь, и он расцветал, этого было довольно на день. Но когда урожай созревал, он раздавал его без всякой выгоды для себя. Побыв какое-то время с аккомантом, Он вернулся назад задумчивым и уселся возле моего кресла. Он сел бы на корточке, как слуга, не подвинь я ему вовремя табурет. Не из смирения, но по беззаботности, которую может позволить себе муж ростом 6 шесть футов и три пальца, говорил он просто, как добрый пахарь, разговаривающий с быком. В последний раз Акоманта так крутила, потому что у него пятно на душе. Небольшое, как открыл ему Аполлон, но оно мешало проходить воздуху внутрь. На сей раз как ни жалко, он не стал говорить, но я думаю, что дело в том же самом. Мать его выглядит хуже, чем перед элифсиниями. Ты не замечал этого, отец? Возможно, она тоскует по Криту? — Наверное, — отвечал я. — Придется спросить ее. Только я пока не понимаю, как этот мальчик поведет за собой воинов на поле брани. Ему надо бы занять у тебя сил, но ну а команда расстраивает завтрашнее расставание. О, я ему сказал, что задержусь на день-другой, если получу от тебя разрешение. Можно ли послать гонца на корабль, отец? Тем вечером я направился в комнату Федры. После мистерий она старалась пореже выходить из нее. В первую ночь Федра сослалась на усталость. Но у меня была моя сицилийка, и я не настаивал, она тоже молчала. Когда я вошел, Федра быстро подняла взгляд и велела принести ей шаль. Мне она показалась похудевшей и разрумянившейся, словно от лихорадки, и напряженной, как будто бы из-под гребня ее могли вот-вот посыпаться искры. Когда служанки ушли, я спросил у Федры о здоровье Акаманта, которого только что видел мирно спящим, а потом о ее собственном. Она отвечала, что чувствует себя неплохо, несмотря на то, что ей докучают головные боли, приносящие с собой усталость. Я сказал, что и Палит волнуется за нее. Тут Федра села и расхохоталась, осмеивая его врачебные устремления, и спросила, а что, собственно, он сказал. — В не над ним не смеются, — отвечал я. — Там народ говорит, что руки его исцеляют. Это им кажется. А что он говорил? Я пересказал наш разговор, слушая Федора напряглась в кресле, а потом вскочила, обернув шаль вокруг себя. — Почему это я разрешаю ему такую наглость? — кричала она. — Разве этот юнец ставит себя надо всеми? Неужели я позволю ему распоряжаться в собственном доме? Куда это делась, моя гордость? Она буквально визжала и тряслась всем телом. Я еще не видел Федора в таком гневе. Я решил, что у нее месячные... И отвечал мирно. Парень, мол, сказал, так не со зла. Не со зла? Откуда ты знаешь? Нет, за этим что-то кроется. Почему он хочет, чтобы меня отослали? Он хочет, чтобы обо мне и о сыне забыли? А он стал на первое место в глазах народа. Ты ошибаешься. Страхи ее опоздали. Ирония ситуации едва не заставила меня усмехнуться. Но я молчал. И до мной была дочь Миноса. Ты ведь знаешь, что он же сделал свой выбор. Но она все еще трещала его гордости и холодности. Прежде я не знал за ней столь вздорных поступков. Я пожалел, что привез ее сюда и позволил развиться ее чистолюбивым устремлением. Но только глупец пытается спорить с женщиной в ее пору. Я ушел. Ночь была еще молода и отыскал себе другую подругу. На следующий день Иполит взял юного команда фалернскую бухту, нырять и купаться. Они вернулись обратно, сверкая бронзовыми телами. После жаркого дня на коже остались частицы соли. Увидев их вместе, я подумал: а команд будет полагаться на брата во всем. полит будет править, только не называясь царем, и подумал еще, что это будет за жизнь для такого, как он человеком. Того же может достичь шлюха или старый луковый сводник, но царь предстает за свой народ перед Богом, а сама власть — лишь шлак, в котором нет золота. Примерно тогда и политы спросил меня. «Отец, а что за человек этот Миносфей? Чего он хочет?» «Хочет?» — переспросил я. «Хорошо думать о себе самом. Поэтому он трудится и не допускает ошибок. Полезный человек». Из него выйдет хороший посланник, если сумеешь не позволить ему совать нос в дела. — Ты вспомнила о Халаях, — проговорил он. — Там случился спор из-за земли, и я отправил меня с переговорить с вождями. — Ох, — отвечал я, — он наметил великое собрание всех племен, чтобы все могли произнести речь друг перед другом и мной. Тут, конечно, каждый извлек бы из прошлого все старенные обиды. К полудню дело дошло бы до смертных оскорблений, к закату перешли бы к угрозам, первая кровь пролилась бы на пути домой, но потом их хватило бы еще лет на десять. Я так и сказал Минесфею. и, выслушав его, немедленно отправился туда один, без всякой суеты переговорил со старейшинами и добился согласия. Каждому пришлось чем-то поступиться, но народ как раз и выиграл. Селян ждал бы голод, если бы в усобице сожгли бы их урожай. Возможно, Минесфей ожидал от схода чего-нибудь для себя. Однако нам полагалось в первую очередь заботиться о халайцах. — И чего же он добивался? — спросил полит Наверное, хотел всех разозлить. — Он всегда злится, только я не знаю, зачем. Я задумался, потому что и Полит никогда не заводил речь о подобных вещах. Ссора не принесла бы ему никакой выгоды. О, нет ни не выгоды. Он очень прямолинейен. И что бы он ни делал, Должен в первую очередь оказаться довольным собой. Наверное, злость помогает ему. А ты не заметил, отец, что если кому-нибудь не везет, Минесфе этого не заметит, как бы тот ни страдал? Он жалеет только обиженных. Начинать ему всегда приходится с гнева. В детстве отец бил его, проговорил я. Лопят многих, но почему-то только один Минесфей не может забыть об этом. Ну что ж... В конечном счете он легковесен и ни на что хорошее не годится. Так бывало часто, когда мы говорили о делах. Нельзя сказать, чтобы иполит сделался более проницательным, чем в детские дни. Однако он видел насквозь любую интригу, способную запутать более проницательного человека, но не замечал козни. «Что там?» Ненавистникам не за что было зацепить его, лишенного алчности, зависти и числави. Да, он был похож на человека, которого Бог сделал неуязвимым, кроме того места, что казалось в руке Бога, когда он держал его. Но все становится ясным только потом. Спустя день или два мне сообщили, что царица больна. Из сочувствия к ней мне пришлось отложить все свои дела, но я был раздражен. Федра получила разрешение уехать, поскольку Афины явно не подходили к ней. Она оставалась в городе только потому, что не хотела оставлять Акаманта со мной и с его братом, а мальчишка и без того слишком был привязан к ее юбке. Он нуждался в мужском обществе. Когда я пришел к ней, все занавеси были задернуты. Федра лежала в багровом полумраке с влажным полотенцем на лбу. Служанки то и дело меняли его на свежее, намоченное в холодной воде. В комнате стоял густой запах сладких критских благовоний. Я спросил у Федры, что ей посоветовал врач. «О, я просто не выношу его! Ничего не может сделать с моей головной болью, а все сидит здесь и разглагольствует, пока у меня не начинает раскалываться затылок». Она повернулась, понюхала из рук служанки ароматический шарик и устало смежила глаза. Я уже направился к выходу, когда она открыла глаза — И сказала, «Я еще скажу, что Акоман сводит меня с ума. Целый день твердит, пошли и Ипполитом. Ах, пусть он придет, пусть придет. Я знаю, он ничем не сумеет помочь мне, но покоя не будет, пока ты сам не увидишь все своими глазами. Пусть он явится сюда со своими исцеляющими ручищами, и все закончится». «Он придет, — обещал я, — если ты сама пригласишь его. Но зачем ты этого хочешь?» И полит только еще более рассердит тебя. Я полагал, что федра хочет выставить его дураком и излить на него свое раздражение. Сбросив влажную ткань с лба и потянувшись за новым полотенцем, она сказала, да-да, но мне так надоели эти роскозни о нем, что я не успокоюсь, пока он не побывает у меня. Пришли его сюда. Пусть это чушно, тогда потом я хотя бы засну спокойно. Я отыскал парня в конюшне, где он был занят разговором о лечении лошадей со старым конюхом. Оба склонились над загнившим копытом, лошадь обнюхивал его шею. Когда я отвел сына в сторону и все рассказал, он ответил, «Хорошо, отец, пусть будет так, как ты хочешь, но, на мой взгляд, наверху особой удачи не будет. Не то, что здесь, в конюшне. Лошадь доверяет мне, а без этого Бог не может снизойти». Знаю, Федра устала и раздражена. Не сомневаюсь, на особую благодарность нельзя рассчитывать. Тем не менее, сходи, от этого не умирают. Помню, мы обменялись улыбками. Мы шли по двору, и я думал о том, что сын все чаще и чаще с почтением говорит об Аполлоне. Некогда он знал только одну владычицу. Впрочем, поклонению Пиану его должны были выучить в Эпидавре конце концов, Аполлон с Артемидой, брат и сестра. Женщины федра лишь чуть-чуть раздвинулись занавески навески. Причесанная, она полусидела, опираясь на свежие подушки, глаза были подведены седневой. Я подвел мальчика, остановившегося возле постели, с видом новым для меня, неловким и нескладным. Крупные длинные руки его висели по бокам тела, как будто бы погрузившись в собственные раздумья. Он пробормотал какие-то слова, выразившие сочувствие их к ее страданию. Я был рад тому, что она ответила вежливо. «О, боль приходит и уходит. Сегодня мне особенно плохо. Я уже пробовала все средства, но безрезультатно. Приходится обращаться к тебе. Постарайся уже ради меня». И Полит углубился в себя, как-то делают целители, а потом положил ладонь на ее чело и замер, словно бы вслушиваясь. Она закрыла глаза. Наконец он положил обе ладони на виски Федры и, хмурясь, чуть сжал ее голову. Он уже собирался отойти, но Федра задержала на своей голове его руки. Наконец Полит шагнул назад и покачал головой со словами. — Прости, наверное, отвар и увы и коры все-таки сможет помочь тебе. Она открыла глаза и сказала. — Но ведь все прошло. — Прошло. Он внимательно наклонился к ней. — Странно. Я так и не сумел ощутить твою боль. Но раз тебе лучше, я рад. А теперь, надеюсь, ты уснешь. До свидания. Когда мы вышли, я сказал, приношу тебе благодарность от лица Федры. Она ведь забыла сказать спасибо. И полиция улыбка ответил, Бог все сделал сам. Хотелось бы знать, каким образом. Пойду займусь лошадью. Это дело несложное. На следующий день... Федра посылала за Иполитом раз или два. В первый раз и проводил его, а у второй дела помешали, и отослал его вместе с и служанкой. На следующий день Федра вновь прислала за Ипполитом, но он же уехал кататься, прихватив с собой младшего брата. «В конце концов, — сказал ей, — Иполита задержался ради него, им осталось провести вместе не так уж много времени». У меня еще были дела в Халаях, приходилось разбираться с межами, которые перепутались еще столетия назад. Большей частью я проводил свои дни именно там, ведь слишком многое было пущено мной на самотек в Порус-Китане. На следующий вечер Федора вновь прислала за Ипполитом. Он был дома, но не захотел идти к ней. Я спросил его о причине и получил короткий ответ. Я послал ей лекарства». Оно будет полезнее моего присутствия. — Возможно, — отвечал я, — но сходи, любезности, ради и для покоя в доме. — Тогда давай сходим вместе, — отвечал он, — и вдвоем навестим ее. — У меня нет времени, — отвечал я, — пожалуй, излишне резко. Ему не подобало напоминать мне о моих обязанностях. Ступай, пока еще не слишком поздно. Он ушел со служанкой. Мы только что поели... Иполит оделся для выхода в зал и украсил себя большим золотым ожерельем. Его облик теперь стоит у меня перед глазами, хотя тогда я почти не обратил на это внимания. Пояс его украшали лазурит и коралл, чисто вымытые волосы блестели, от него пахло банными благовониями. Я рано поднялся наверх вместе с своей сицилийкой и наутро сразу же направился на совет. Я охватился Ипполита лишь около полудня, Слуга сообщил, что он не пришел ночевать, еще не вернулся. Ничего особенного, учитывая его привычки. Но я отправился узнать у Федры, исполнил ли он мое приказание, прежде чем оставить дворец. Одна из служанок критянки пробежала мимо меня в слезах с отмеченными оставленными палкой на теле. Федра выглядела скверно. Словно бы не спала всю ночь, и в покоях ее буквально было перевернуто все вверх дном. Она поглядела на меня едва ли не с ненавистью, однако кто бы мог ей сейчас угодить, и ответила, «Откуда мне знать, где твой сын? Да и какое мне дело до него? Пусть бродит где хочет. Вчера он вел себя дико и грубо». «Грубо?» — переспросил я. «Это на него не похоже. И что же он говорил?» «Она продолжала брониться». Нисколько не заботится о здравом смысле. У иполита нет сострадания. Целительский дар он использует, чтобы угождать своей гордыне. Вообще, кто учил его? Какой-то, несомненной, невежда, он бросил ее в худшем состоянии, чем было, когда он пришел, и теперь весь день ей суждено страдать. Лучше бы он вообще не подходил к ней, но пусть придет, чтобы извиниться, и так далее». Я вспомнил побитую служанку и решил, что она делает много шуму из ничего, однако обещал поговорить с парнем, когда он обнаружится дома. Тут она вздрогнула и спросила, куда он ушел. Теперь я смог увидеть ее лицо лучше. Федра сунулась и ее как будто бы лихорадила. Но в отличие от обычной женщины, нездоровье заставило ее помолодеть. И куда только сгинул ее непременный покой, Невесью, откуда появившаяся хрупкая дикарка, напомнила мне прежнюю капризную девочку из лабиринта, ее влажные волосы на подушке и распухшие от слез глаза. — Он вернется домой, — отвечал я, — когда устанет ли, проглодается. Ты знаешь, Ипполита. Ну, но тогда я укорю его. А пока обратись к настоящему врачу, знающему все фокусы своего дела, пусть он даст тебе снотворные средства. Она вдруг схватила меня за руку и прильнула к ней с рыданиями. Не зная, что сказать, я только погладил ее по голове. — Тэсэй, Тэсэй, простонала Федра. — Зачем ты увез меня скрито? Чтобы ты удостоилась подобающих тебе почестей. Но ты можешь вернуться к себе, если тебе станет от этого легче. Вздрогнув всем телом, Федра вновь припала к моей руке. Я даже ощутил ее ногти. — Нет, нет, не сейчас. Я не могу оставить тебя, Тесей. Не отсылай меня, или я умру. Глотнув сквозь рыдание, она добавила. — Я слишком больна, и море убьет меня. — Не волнуйся, — отвечал я. — Против твоей воли ничего сделано не будет. Поговорим, когда тебе станет лучше. В присутствии служанок разговаривать не подобало. Я вышел и послал за врачом. Но мне сказали, что он у царевича команда, который весьма за не мог. Меня как раз разыскивали, чтобы известить об этом. Я отправился в его комнату, и едва не вздохнулся уже в дверях. Помещение наполнилось паром целебных трав, которые слуга лекаря наставил в котле. Чидилочак, очаг, и кашля разбирали его. Я едва мог видеть мальчишку. Синий от натуги, он сидел на кровати, пока лекарь прилепливал что-то ему к груди. Я спросил сына, давно ли он заболел. Едва выдавливая слова, тот ответил, что со вчерашнего вечера. — Ну, — сказал я, — судя по всему, эти дураки с своего не, не слишком тебе помогли. Просто не знаю, что сегодня во всех вас вселилось. Дом словно бы провонял хвою и лекарствами, прибавляя мне лет. Память моя вернулась ко времени Амазонки, ее быстрым колесницам, и к тем годам, когда я знал, зачем живу на свете я отыщу твоего брата он конечно недалеко и справится с делом лучше чем эти а команд качнул головой и вновь задохнулся я знал что он не любит чтобы его видели во время приступов я поднялся сын потянул чтобы остановить меня пришлось позвать старую няню кретянку у которой было больше здравого смысла чем у всех остальных и я отправился за иполитом пока есть болезнь врач должен быть рядом В комнате иполита оказался лишь его слуга, крепкий, простоватого вида парень, лет пятнадцати. Он глядел в окно, а, завидев меня, заторопился. — Я знаю, где он сейчас находится. — Владыка. Он спустился вниз по скале и, заметив выражение моего лица, добавил. — Господин, с ним ничего не случится. Я видел, как он сидит там. — Где? — спросил я. Приближаясь к концу своего терпения. «Сверху его не заметишь, владыка, но если спуститься сбоку, я как раз собирался посмотреть, я знаю все его местечки. Человек это не принадлежал мне, поэтому я отвечал спокойно, почему что не позвал его?» На лице парня промелькнуло удивление. «О, я никогда не хожу за ним, если он не приказывал мне». «Я знал, как знаешь, когда укусит пес, что приказу моему он повиноваться не станет». Поэтому только спросил, где искать иполита На западном склоне у входа в пещеру, возле святилища владычицы. Построили его после Скифской войны, в знак благодарности за победу. Я вспомнил день посвящения. Цветы, кровь, неровный камень, вновь сложены глыб. Я больше не бывал в том месте, потому что через эту дверь ушла из мира живых Иполита. Но люди уж настолько опротивляли мне, что я отправился туда сам. Тропа заросла и стала такой же неровной, как было во время вылазки. Ловкость у меня с тех пор поубавилась. Раз, другой нога моя опасно скользила, но спустился я без особых хлопот. И Полит сидел спиной к скале и глядел на море. Судя по всему, за несколько часов он не пошевелился. Склонность сына к задумчивости я помнил еще по первым годам его жизни, но мне еще не приводилось видеть, чтобы лицо его настолько менялось. Весь свет, все очарование молодости, как будто оставили его. Передо мной сидел хорошо сложенный муж, его можно было бы назвать симпатичным, если бы радость жизни не покинула его. Заботы и тревоги натянули кожу, прямо земли пашет с над павшим быком. Я заметил все сразу. Потерю и сомнение. Неуверенность в том, каким путем идти дальше. Он встал на ноги и не выразил никакого удивления, заметив меня. Неровности скалы успели оставить на его спине красные отпечатки. Я сказал, а мне казалось, что ты остался здесь для того, чтобы помочь брату. Он едва жив, и я ищу тебя целый день. И Полит вздрогнул и с потрясённым видом хлопнул себя рукой по бедру. «Святая Матерь! Я должен был догадаться и тем самым избавить меня от хождения по этой козьей тропе. Но ты, конечно, сам себе, господин. Впрочем, поторопись, если ты действительно хочешь помочь мальчику. Ступай вперед. Мы подошли к тропе. Там он остановился. «Думаю, что иполита раздражала то, что я отыскал его возле святилища, Какая причина не привела его сюда? Он замер, сурово сведя брови над озабоченными глазами. Я всем своим видом показывал нетерпение. Боюсь, промолвил он, наконец, что больше не сумею помогать ему. А ты уверен, что это он сам позвал меня? Звать он не в состоянии, а команд едва дышит. Идешь ты, наконец, или нет? Он все стоял, вглядываясь в себя опущенными глазами, отводил тяжелый взгляд от меня. А потом сказал Ну что же, попробую, но если он не захочет, мне придется уйти. И Полит направился прямо наверх, ловкий, словно кот, при всем своем росте. Он сокращал себе путь прямо по утесу, цепляясь за него своими длинными руками. Я следовал за ним, не торопясь, а потом остался ждать в собственной комнате. Наконец, за дверью послышался его голос. Но когда она отворилась, первым внутрь вошел аккомант, умытый, причёсанный, приодетый, утомленный до нельзя, с темными кругами перед глазами. Однако дышал он ровно. Позади мальчик стоял и полит, положившему руку на плечо. Выглядел он немногим лучше своего пациента. На мой взгляд, и тому, и другому следовало, как следует, выспаться. — Отец, завтра я должен отплыть домой. Может ли аккомант отправиться вместе со мной? Я хочу отвезти его в эпидавр. Там его вылечат, а здесь ничего хорошего не получится. Я поглядел на них. Завтра? Чушь, ты посмотри на мальчика. А команда снова была на ногах. Я даже не хотел думать о новой угрозе его здоровью. Младший кашлянул и хриплым голосом объявил, что чувствует себя достаточно хорошо. «Ну, слышишь, — проговорил я, — но плыть только один день. Я знал этот взгляд». С тем же успехом можно уговаривать осла. «Царевичи не снимаются с места к утру, подобно похитителям скота. Начнутся разговоры. Возвращайся за ним на будущей неделе. Надо плыть сейчас». «Отец, ты просил, чтобы я помог ему, и другого способа нет». Мальчишка пододвинулся к брату, не забыв, однако, что прислоняться к нему нельзя. Я мог бы усмотреть в этом слабость. «Зачем такая спешка?» Все вокруг словно поддались действию каких-то чар, и я не видел в их поступках никакого смысла. Вчера у тебя не было там никаких дел. Вести с Розена мы тоже не получали. Я бы даже сказал, что ты можешь чуточку подождать и вернуться домой подобающим образом, когда брат передохнет. — Отец, мне нужно ехать. — он поглядел на меня тем же измученным взором, что и на скале. — Я должен, мне было предзнаменование. Я подумал о его ночном бдении на скале, как в птичьем гнезде, и ощутил прикосновение тьмы. Оно не понравилось мне. Я спросил, — От богини? Стиснув зуб, он помедлил с ответом. Между бровей залегла глубокая морщина, а потом кивнул. После дневных трудов, лазанья по скалам и всей этой суеты я ощущал смертельную усталость. — Ну, хорошо, — ответил я. На мой взгляд, это не хуже, чем душить мальчика дымом. И кто из вас собирается сообщить об этом намерении его матери? Оба глядели на меня, как пара глухонемых дурачков. Насколько я могу судить, никто. Значит, что обязанность ложится на меня. Я отправился к ней немедленно, чтобы поскорее закончить. Федора все еще лежала в постели, врач напоил ее маковым сиропом, но она не спала и сонными глазами смотрела на дверь. Я начал с новости, который хотел порадовать ее, сообщив, что Ипполит уезжает, а потом упомянула о мальчике. Я видел, как Федра напряглась и стиснула кулаки. Но она смолчала, и, договорив, я поспешил уйти. Сыновья мои отплыли на следующее утро. Шел дождь, и я услала команда под навес. И Ипполит попрощался со мной на корме. Черный плащ скрывал тело, светлые влажные волосы под ветром прилипли к щеке. Иногда на охоте так ложились пряди у его матери. Чистая, словно тень листика на воде, она ничего не держала от меня в тайне. С ней всегда знал, что и как произошло. Наконец он поглядел на меня, словно бы желая что-то сказать, Этот спешный отъезд смущал меня. Я ничем не задел Иполита, почему же он что-то скрывает от меня? Мне казалось, что в глазах его угадывается какое-то напряжение. Впрочем, Иполит никогда не обнаруживал склонность к словам. Кормчий крикнул Отваливай! и грибцы напрягли мокрые спины. Я не стал провожать их взглядом до открытой воды.